— Какой намек? — О, Господи! У тебя усталый взгляд человека, за которым гонятся. Ты сейчас больше похож на преступника, чем на полицейского. Какой намек? — Женись на ней. Я бы э, не женился на ней, даже если бы она была последней женщиной на земле. Таков должен быть ответ на этот намек. Стандартная реакция, я полагаю. Она снова улыбнулась. «Но ты, конечно, нестандартный. Заткнись, а?» «Хорошо мотивированный ответ». Жюли села и взяла чашку с кофе. «Умственная близорукость. Думаю, это неизлечимо». «Ну, я не знаю. Я уверен, что ты найдешь ответ». Теперь ван Эффен был самим собой, спокойным, уверенным, слегка расслабившимся. Я не очень верю докторам из клиник, очень уж они самоуверены. Всегда кажется, что наши проблемы их забавляют, но должен признать, что ты нашла верное средство. Ты излечила меня от малейшего интереса, который я мог бы проявить к этой юной леди. Возможно, ты именно этого и хотела, я не знаю. Она смотрела на брата, слегка приоткрыв рот. В глазах ее было непонимание, и мне вовсе не нужны ни помощь, ни совет, ни сочувствие. И не потому, что они непрошенные и ненужные, а потому что я вполне в состоянии позаботиться о себе без помощи младшей сестрички, которая вмешивается не в свое дело». Пойду проверю, пришел ли охранник. Он вышел. Жюли молча смотрела ему вслед, не веря своим ушам. Почти тотчас же в комнату вошла анна Мари Она обратила внимание на обиженное и озадаченное выражение лица подруги. Несколько мгновений анна Мари внимательно всматривалась в огорченное лицо Жюли, потом поспешила к ней, опустилась на колени... у ее стула и спросила, — Что случилось, жюли Жули медленно повернула голову. — Ничего. — Ничего не случилось. — Ничего не случилось? — О, Господи, ничего. Сначала я, потом ты. Слезы и твой взгляд. У тебя в глазах такое горе. Анна Мария обняла ее. Ничего не случилось. Жюли, ты принимаешь меня за идиотку. Это я идиотка. Я совершила ошибку. Ты? Я не верю. Ошибку? Какую ошибку? Я забыла что Питер не просто мой брат. Он полицейский. И к тому же преемник полковника. Ты этого не знал, да? Жюли шмыгнула носом. Это все знают. В этом году де-граф должен выйти на пенсию, но он не спешит, потому что Питер и так уже делает большую часть его работы. — Бог с ним, с полковником. Где этот грубиян? Жюли попытался улыбнуться. Второй раз за сегодняшний вечер его называют грубияном, причем разные девушки. Могу поспорить, что прежде с ним этого не случалось. Он ушел. — Ушел? Ну, — Совсем? — Нет. Пошел проверить охрану. Жюли улыбнулась. На этот раз ей это удалось. У него должно быть талант доводить людей до слез. Хотя я уверена, что мы ему не безразличны. У него занятный способ это демонстрировать. — А тебе что он сделал, а, Жюли? Что он сказал? — А ничего не сделал, ничего не сказал. Это я... Повела себя бесцеремонно, а брат призвал меня к порядку. Это все. Ты же не думаешь, что меня устроит такой ответ? Нет, не думаю, моя дорогая, но не могли бы мы ненадолго оставить эту тему. Пожалуйста. К тому времени, когда вернулся Иван Эффен, девушки допили кофе. Если лейтенант и заметил, что что-то не так, он не подал виду, Охранник здесь, — сказал Ван Эффен, — вооружен до зубов. А теперь мне нужно идти. Но твой кофе... В другой раз дела зовут. жули ты должна кое-что для меня сделать. Не могла бы ты... Должна? Это приказание или просьба? Какая разница? Раздраженно ответил Ван Эффен, что случалось с ним довольно редко. — Ну, пожалуйста, сделай то, что я тебя попрошу. Обрати внимание на «пожалуйста», или я заберу Анну мари с собой. — Господи, какие угрозы! А если она захочет остаться, или я попрошу ее остаться? — Отправляйся в Роттердам завтра утром. Ты, бывшая сотрудница полиции, ты не можешь ослушаться приказа. — Извини, Анна мари К тебе это не относится. Жули сегодня что-то плохо соображает. И не делай вид, что ты шокирована, моя сестричка. Если ты не понимаешь, что я серьезен, то значит, ты сегодня необычайно поглупела. Сделай вид, что у тебя грипп. Дня на два. Анна-Мария, в такой же опасности, как и ты. Я хочу, чтобы вы были вместе. анна мари 915 он подошел к двери открыл ее оглянулся на двух мрачных девушек покачал головой выход галантного лейтенанта в глухую темную ночь ван ээн тихонько закрыл за собой дверь глава 4 высокий худой молодой человек в темном плаще с которого стекали капли дождя, выглядел не слишком привлекательно, и прохожие удостаивали его лишь мимолетным взглядом, да и то изредка. Неприятное впечатление усиливалось мокрыми, прилипшими к голове черными волосами и неухоженными черными усиками. Усики в самом деле выглядели неважно. Утром он очень торопился и приклеил их немного коса Молодой человек стоял почти посредине площади, когда из-за угла показалась Анна мари На ней снова был грим, и она выглядела так же непривлекательно, как и молодой человек, решительно заградивший ей дорогу. — Вы Анна мари не так ли? Девушка удивленно посмотрела на него, затем быстро огляделась. Несмотря на сильный дождь, вокруг было немало народу. Совсем неподалеку располагались лотки цветочниц и продавцов овощей. Она снова посмотрела на незнакомца. Несмотря на непривлекательную внешность, улыбка у него была приятная. — Пожалуйста, не беспокойтесь, мисс. Это неподходящее место для похищения. Вы должны быть Анной мари так как вы вполне отвечаете данному мне описанию. «Я — детектив Рудольф Энгел». Он достал из кармана значок и показал ей. «Конечно, значок может быть украден. Лейтенант Ван Эффен хочет вас видеть. Он в машине». «Почему я должна вам верить?» «Почему лейтенант вас послал?» «Он знает, где я. Он мог сам прийти повидать меня. Какая у него машина?» «Черный Пежо». «Вы знаете эту машину?» «Да». Терпеливо ответил молодой человек. «Когда работаешь с человеком в течение пяти лет, невольно кое-что о нем узнаешь». Лейтенант сказал мне, мисс Мейджор очень недоверчива. «Упомяните амазонку ее отца, полковника и недостаток храбрости у какого-то лица». «Я понятия не имею, что он имел в виду». «Зато я понимаю». Анна-Мария взяла молодого человека за руку. «Извините». Ван Аффен, расслабившись, сидел за рулем своей машины. Сегодня на нем были фетровая шляпа и черная квадратная бородка в еврейском стиле. Он оглядывался по сторонам, когда Анна-Мария открыла дверцу и заглянула внутрь. «Доброе утро, дорогой!» «Доброе утро!» — ответил он. «Что ты здесь делаешь?» прижидают дождь. Льет, как из ведра. Ты, должно быть, и сама это заметила. Садись в машину. Анна-Маря села и укоризненно посмотрела на него. — Ты обещал мне, что будешь не далее пяти метров от меня, никак не более, ни на секунду не будешь спускать с меня глаз. Ты так сказал